Артём. Помню свои ощущения, когда в 10 лет отец отвёл меня на занятия боксом. Меня поставили в шуточный спарринг с таким же сопляком, как и я. Показывали, как надо правильно держать стойку и руки. И если я послушно выполнял указания тренера, то сопляк напротив его заменил себя Рэмбо. В тот день я впервые получил удар под дых. думал, сдохну прямо там, лёжа на ностиле и смотря в плохо побеленный потолок зала. Отец тогда страшно перепугался, а я ещё долго помнил, каково это делать первый вдох после сильного удара. Дико больно и в трахее жжёт. Так вот, сейчас ощущения были похожие. Я отложил в сторону мобильный и не помня, как дышать и не видя перед собой ничего, кроме противоположной стены. Мне только что звонил адвокат Кристины. Казалось бы, я видел его меньше часа назад, но этот Симонов сумел меня ошарашить даже за столь короткий срок. В деле Кристины Валерьевны всплыли обстоятельства. До сих пор звучали в ушах слова адвоката. Она утверждает, что беременна и похоже, что от вас. В суде это может стать хорошим обстоятельством в пользу истцы, если правильно этим воспользоваться. Адвокат замолчал, явно ожидая моего ответа, но я молчал, переваривал. Связь что ли барахлит? Вновь позвал в трубку Симонов. Артём Дмитриевич, вы меня услышали? Каждое слово Наконец выдавил я, ощущая, что даже комната вокруг закружилась. Перезвоню вам позже. Занят. Бросил трубку и теперь пялился в стену. Кристина беременна. Такого не бывает. Голова буквально разрывалась от столь неожиданного поворота событий. Может, Симонов что-то не так понял, или Кристина что-то напутала? Я сделал первый вдох, и воздух спасительно ворвался в лёгкие. В ушах стучала кровь, а руки била мелкой дрожью. Мне нужно было успокоиться и подумать. Если Кристина беременна, то почему мне не сказала? Я вдруг вспомнил наши последние с ней разговоры, которые так или иначе сводились к детской теме, и мне повторно стало плохо. А ведь она намекала, пыталась сказать, подвести тему, но я категорически заявил ей, что детям в моей жизни места нет, и вообще я бесплоден. И вот это конкретное обстоятельство нервировало до чёртиков. Не могло быть у меня детей. Врачи утверждали, что не было, нет и не будет. Почти полность юстирилен, будто вакуум в космосе. Тут же в голову закралась мысль о том, что быть может, Кристина была беременна ещё до встречи со мной. Сколько я её знаю? Пару месяцев. Такое теоретически вполне возможно, и будет самым логичным обвинить женщину в попытке повесить на меня чужого ребёнка. Вот только узнал об её интересном положении я совершенно от чужого человека, что уже не укладывалось в картину развода меня на бабки. А во-вторых, были ещё обстоятельства, когда Кристину увезли из моего дома в больницу с почками. Я ведь общался с её лечащим врачом, был в курсе, сколько антибиотиков ей кололи. Даже моих медицинских познаний хватало, чтобы понимать, беременную бы так не лечили. Да и врач сообщил бы об интересном состоянии пациентки, наверное. Но выходило, что если про ребёнка правда, то Кристина забеременела уже после выписки, примерно тогда, когда мы начали встречаться. В горле пересохло. Я потянулся к коммутатору и позвал секретаршу. Эльвира, подними мои контакты за прошлые годы. Самуила Якольчика, к которому я ездил на обследование раньше. Соедини меня с ним. Минуточку, пообещала девушка. И я принялся ждать. казалось, секунды растянулись в часы, а потом то ли связь барахлила, то ли доктор не хотел брать трубку. В итоге соединили на столько минут через 20, когда я уже успел изрыть весь интернет по запросу "беременность у мужчин при бесплодии". Знаю, сформулировал по идиотски, но иначе в этот миг мой мозг работать отказывался. Самойил Яковлевич поздоровался я с ходу, вспомнив даже фамилию доктора Кац. Вас беспокоит Орехов Артём. Был у вас на обследовании несколько лет назад. Здравствуйте. Раздался с той стороны немного скрипучий старческий голос с лёгким акцентом. Помню вас, Артём Дмитриевич, так и помню. Весьма интересный случай. Что-то беспокоит? М-м, то чтобы, но да. Невнятно ответил я: "Тут, понимаете ли, моя женщина, кажется, беременна. Такое кажется или таки беременна?" заинтересовался доктор. "Я не знаю, но посвящать врача во все хитросплетения отношений с Кристиной не хотелось. Я не понимаю, как это возможно. Вы же сказали, Я не могу иметь детей, но сейчас получается, что либо вы ошиблись, либо второй вариант я озвучивать не стал. Он был и так слишком очевиден. Хмм. Ошибки, конечно, возможны, но мы всегда перепроверяем такие диагнозы, как ваш, и он был точен ещё несколько лет назад. Задумался с той стороны сам Ильяковлевич. Господин Орехов, а вы могли бы подъехать в клинику? Мы бы взяли пару анализов, чтобы убедиться. Могу, разумеется. Когда? Хм, через час сможете? Я предупрежу медсестёр, чтобы вас ждали. Тогда выезжаю немедленно. Стоит ли говорить, что у клиники я был уже через 45 минут и на ресепшн действительно ждали? Приветливая медсестричка встретила меня, отвела под белый ручененьки в уютную комнату ожидания, вручила баночку для анализов и кивнув на кипу газет с полуголыми девицами, выдала. Самуил Яковлевич попросил материал для спермограммы. Как справитесь, приносите, сделаем анализ и с результатом сразу к доктору. понимая, что смущаться глупо, тем более что необходимость назрела в медицинских целях, я сделал своё грязное дело чисто механически, без всякого удовлетворения. В голове даже мысли не было о возбуждении. Скорее я уже пребывал в состоянии стресса от того, что могу оказаться потенциальным отцом целому ребёнку, настоящему, живому, кричащему и Что самое невероятное, своему родному. Ещё через полтора часа мне вручили кипу распечаток и вместе с этими бумагами сопроводили в кабинет к медицинскому светилу. В последний раз я был здесь несколько лет назад, но даже несмотря на прошедшее время тут ничего не изменилось. Внутри кабинета доктора Кацца всё также было максимально презентабельно для врача его уровня. То бишь, уже ничего не выдавало медицинский кабинет с инструментами и аппаратами. Тут скорее был офис для серьёзных разговоров и библиотека редкой литературы. Всё тот же стол из красного дерева, пресс-папье из янтаря, стучат магнитные шарики на полке с книгами, а в углу огромный бар в виде глобуса. Помнится, в прошлый раз доктор налил мне оттуда коньяк и сообщил, что у меня никогда не будет детей. В этот раз всё пошло несколько иначе. Я сидел в глубоком кожаном кресле, а напротив, задумчиво изучая анализ, расположилась Светла репродуктивной медицины. Самуил Яковлевич сверял новые анализы со старыми в моей медкарте, хмурился, что-то обводил ручкой, иногда подчёркивал. Ага. Наконец-едва ли непобедный воскликнул он: "Есть контакт". Что это значит? Не понял я, что при определённой доле везения вы всё-таки могли зачать ребёнка. Самодовольно, будто это его личная заслуга, заявил Кац. Вот всклените. Он протянул мне мои же анализы и принялся тыкать в строку с цифрами. В медицине иногда случаются чудеса. Туманно начал доктор: "Ваш случай чудесным исцелением назвать, конечно, нельзя. Примерно 97% сперматозоидов по-прежнему не жизнеспособны. Однако, что удивительно, появилось несколько вполне живых и готовых к демографическим подвигам процентов". Я неверище смотрел в распечатки и да, Они утверждали, что шансы стать отцом у меня всё же были. Поэтому доктор улыбнулся: "Понимаю, поздравлять пока вас рано, но вполне вероятно, что вы действительно счастливчик. Хотя анализом ДНК всё же не пренебрегайте, но это уже строго после рождения ребёнка, и ни как иначе". Я взъерошил волосы на затылке, покачал головой и поднялся. Благодарю вас. Но ну что вы, голубчик, это не я, это вы сами постарались. Я усмехнулся, вспоминая, что я, правда, очень старался последние недели, э, каждый день практически. Распрощавшись с доктором, я отправился домой. Позвонив на работу, сообщил, что сегодня в отъезде и меня ни для кого нет. заехав по дороге в магазин, купил цветов и хороших конфет для Макса. К особняку подъезжал на подъёме, желая только одного поскорее услышать о своём отцовстве и поздравить с этим нас обоих, или правильно говорить нас троих. Обстоятельства благоволили мне. Кристина была дома и даже вышла ко мне навстречу, радостно улыбаясь. Настроение хорошее, воодушевился я, работаем. Привет, сказал вслух, поцеловав Кристину и протянув ей цветы. Как дела? И тут что-то пошло не так. Она нахмурилась, взяв в руки букет, покрутила его в руках, посмотрела на меня так, будто только что узнала некую жуткую тайну, и кивнув на конфеты в моих руках, спросила: "Это тоже мне?" "Моксу?" "Хм, вот как." протянула она, и столько невысказанной обиды и подозрительности было в этой фразе, что я невольно напрягся. А что не так? спросила осторожно. Всё хорошо. тихо ответила Кристина и очень грустно вздохнула. Я совсем растерялся. Ты разве не любишь розы? Я потянулся за цветами, так выкинет отвеник Зачем же? С нотками упрёка ответила она. Это ведь первый букет за последнюю неделю, и сразу такой шикарный. И конфеты ещё эти. Я осторожно отложил сладости в сторону. Честно, было ощущение, что держу в руках бомбу и пора вызывать сапёров. Да что не так? Не выдержав, я сам нахмурился. Мне захотелось сделать тебе приятное. Это плохо? Вот просто так захотелось? Тоном Мюллера на допросе Штирлица уточнила Кристина. Ни с того, ни с сего сорвался с работы и поехал Максу за конфетами. Знаешь, на что это похоже? На что? На чувство вины. Окончательно деморализовала меня Кристина. Признайся, у тебя кто-то есть? Я не стану винить тебя, честно, просто скажи. Я молчал. Про себя проклинал момент, когда решил купить цветы. И что меня понесло, в самом деле, отработал бы до поздна, приехал бы как обычно, и тут настал совсем финиш. Пока я гадал, что нужно сказать дальше, Кристина заплакала. Схватив конфеты, купленные для Макса, она прижала их к себе и сообщила: "Я такая дура, да?" Мой взгляд невольно метнулся к двери. Захотелось на веранду, переждать вот это всё, пересидеть там на свежем воздухе. Но путь перекрыло кухарка, ведущая за руку Макса. "Алтём!" закричал пацан, бросаясь ко мне. "Класс, ты сегодня рано". Кристина рядом всхлипнула и метнулась ко мне. Прижавшись рядом с сыном, она поцеловала меня куда-то в скулу и шепнула, что так голова располелась. "Я полежу, хорошо?" Наверное, это отрос всё-таки. Скажи, чтобы убрали их куда-то на веранду. Напоследок, бросив в меня скорбной улыбкой, она ушла, так и не отдав конфеты. Как только Кристина удалилась, Макс отлеп от меня и доверительно сообщил: "Мама сегодня совсем странная. Вчера была не совсем, а сегодня". "Тебе показалось?" Постарался отмахнуться я. Просто мама устала. Она плакала над мультиком, но погоди, Алтём, серьёзным видом сообщил пацан. Этого я ещё не видел. Зайку жалко было, она сказала, чтобы я больше такое не смотрел, потому что миры так жестоки. О, как? Я пожал плечами. Ну, мама права. Раз сказала не смотреть, так и сделаем. Ладно. Сразу покладисто согласился Макс. Почитаешь мне. Обязательно, вздохнул я. Хотел сходить переодеться, но вспомнил, что в спальне Кристина. Решил дать ей время, чтобы съесть конфеты, вдруг немного подогреет к этому жестокому миру и ко мне в частности. В спальню я рискнул войти спустя час. Обдумав тактику поведения, хотел сначала немилосердно впустить Макса, но потом пожалел мальчика. Он, послушав от меня сразу несколько сказок, снова убежал в кухню, а я, выпив чашку кофе, понял, что отступать некуда, пора идти в бой. Но боя не произошло. Кристина мирно спала, подложив под щёку ладошку. Рядом лежало множество фантиков из-под конфет. Я сел рядом, аккуратно убрал прядьку волос с её лица и, наклонившись, поцеловал её в лоб. Она улыбнулась во сне, пробормотала что-то и чуть повернулась, так и не выбравшись из мира снов. Ну что ж. Разговаривать на тему родительства можно и завтра. Но откладывать в долгий ящик действительно не стоит. Пока пил кофе, я обдумал происходящее с женщиной, теперь спящей в моей постели, и понял, что скорее всего, потрепал ей немало нервов своими словами. Детей нет и быть не может, так я заявил. А вокруг неё ещё и бывший крутится с угрозами. Нет уж. Хватит с нас обоих загадок в благородство играть, оплатив ей адвоката по-тихому это одно, а молчать о своём знании глупо. Так я принял твёрдое решение поговорить с Кристиной утром. И всё бы ничего, если бы она не проснулась среди ночи с поцелуями. Сначала я с благода́рностью принял ласки, чувствуя в ответ не чуть не меньшую потребность в близости. Но внезапно, в момент, когда моя рука добралась до низа её ночнушки, чтобы забраться под неё, я прикоснулся к животу Кристины, и меня словно жаром опалило. А как же ребёнок? Он ведь там, внутри неё, где-то внизу. В чём дело? Моего лица коснулась тёплая ладонь. Ты будто камень, Артём. Плохо? Да. Языкивал как болван. Порыхватило там. Там? Она вздёрнула брови. Сердце пояснил я, нервно подтягивая штаны. Пойду подышу. Мне пойти с тобой? Нет, нет, ты спи. Спи. Я подышу и пройдёт. Артём, ты уверен? Может, стоит полежать, если сердце. В её голосе снова было недоверие, даже какое-то смятение. Может. Неуверенно согласился я, падая на подушку и таращась в белый потолок. Кристина подползла ближе и положила руку мне на грудь. Боже, да оно бьётся как отбойный молоток. Давай вызову не отложку. Я покачал головой и закрыл глаза, попросив: "Лучшее лекарство это сон. А, желательно в отдельных спальнях". Продолжил про себя.